«И? Тошини, почему ты здесь?» В углу площади перед станцией Эрика и Ташиказу были втянуты в не вполне тёплое воссоединение. Старший брат был весьма счастлив, поэтому, наверное, это и вправду было воссоединение. Что касается того, почему они были в углу, ни Эрика, ни Ташиказу не были умелыми в очищении обломков двуногих танков, допросов схваченных пилотов или очищении зоны, чтобы смогли приземлиться вертолёты хотя говорить, что действующий инспектор Ташиказу не был умелым в допросе, было само по себе проблемой. В любом случае, из-за этого они слонялись без дела, в защиту их чести Кирихара и Саяка тоже слонялись. Однако Ташиказу, по крайней мере, не возражал, что на самом деле не внёс большой вклад, в отличие от Инагаки, поэтому он наслаждался словесной перепалкой с младшей сестрой, которая стояла, откнув руки в бока. «Как же я огорчён, что ты ещё спрашиваешь, почему?» «Неужели есть что-то странное в том, что добросердечный старший брат желает помочь дорогой сестрёнке?» «Добросердечный? А у тебя кишка не тонка, так лицемерить!» Эй -эй, Эрика, молодая леди не должна использовать термины вроде «кишка не тонка!» «Ты! Теперь ты посмел со мной говорить, как с какой-то госпожой! Ты вообще имеешь на это право?» «А, как ужасно! Ведь очевидно, что я люблю дорогую сестрёнку!» Наверное, это Шиказу зашло слишком далеко в притворной глупости, но возбужденная Эрика быстро успокоилась. Увидев, что сестра начала смотреть холодными глазами, Ташаказов вздохнул будто от скуки. «По крайней мере, я правда пришёл помочь», — сказал он со скучающим выражением на лице и ленивым тоном, но увидев, как сестра над ним усмехнулась, вдруг рта ухмыльнулся. «Разве это правильное отношение Эрика? Что ты имеешь в виду?» Выражение лица Эрики немного ослабло, он был сильнее, чем впечатление о нём, неприятное чувство, с которым она с самого детства не знала, как совладать, И оно не было чем-то, что можно легко стереть. «Я принёс тебе кое-что хорошее!» «Кое-что хорошее? Мне не нужно ничего такого!» Тем не менее, Эрика всё равно держалась до конца, упрямо отказывалась отступить. Тиба Ташиказу был одним из двух человек, которым Эрика никогда не сдастся. Мало того, что это было чем-то, что Ташиказу одобрял, это было также тем, к чему его сестра стремилась с самого детства. «Не будь такой! Сегодня это тебе совершенно необходимо. Для Ташиказу маленькая Эрика была милой сестрёнкой, которую все хотят подразнить. Сейчас она стояла на ногах гораздо крепче, чем раньше, и выглядела привлекательнее, чем прежде. «Давай закончим на этом», — сказал он с пролетевшими в голове озорными мыслями, достав из грузовика долинный изогнутый предмет. Увидев силуэт, Эрика потеряла дар речи. Сняв тонкое внешнее покрытие, Ташиказу вручил Эрике Адачи. Его общая длина достигала 180 сантиметров, даже длиннее, чем рост Эрики. Само лезвие было длиной 140 сантиметров. Для тачек кривизна была слишком мелкой, что делало его форму неестественной. «Арачимару? Почему он здесь?» «Почему? Что за смешной вопрос, Эрика?» «Арачимару – это клинок, созданный для использования Яма Цунами. И лишь ты одна можешь выполнить ему цунами. Ни наш отец, ни на Цугу не могут его использовать. Хотя они могут имитировать форму, лишь ты можешь его по-настоящему использовать». Другими словами, Арачимару существует для того, чтобы ты им владела. Руки Эрики задрожали, когда она приняла отдачи. Она плотно сжала этот вес, которого было достаточно, чтобы она качнулась зад-вперёд и, наконец, перестала дрожать. Семья Тиба делает сильнейшее оружие ближнего боя. Как и Казучимару, это была вершина вооружения в форме меча, сделанного семьёй Тиба, секретное оружие, которое было источником их гордости. Эрика никогда даже и мечтать не могла хотя бы на краткий миг получить свободу владеть этим клинком. «Похоже, ты обрадовалась». Услышав голос брата, она яростно подняла голову. Предыдущее сопротивление, которое у неё было к брату, исчезло. Эрика всей своей сущностью сосредоточилась на Рычимару. «Ну а почему?» «Потому что этот меч...» «Ты так счастлива держать любимый меч, в котором видишь продолжение самой себя, Эрика?» «Хм, значит, в этом дело». «Что бы ни думал на Оцегу или отец...» «Ты истинная дочь семьи Тиба». «Хм, в этот раз я скажу тебе спасибо». «Вот почему молодые люди должны быть настолько бесцеремонными». Не дожидаясь, пока Ташиказу закончит, Эрика повернулась и ушла. Видя, как Эрика уходит, прыгая от радости Сарачимару в руках, Ташиказу улыбнулся в восторге на легко понятное отношение сестры. Да было что-то новое. В верхней части тела Иссори влез в кабину двуногого танка, но когда услышал голос сзади... Вылез покачал головой. «Не, я не очень хорош с оружием, и думаю, это старая модель, приобретённая на вторичном рынке, поэтому национальность определить невозможно. Существует вторичный рынок оружия?» Задал вопрос Майюми, заметив потрясение на её лице, Иссури улыбнулся и кивнул. «Существуют даже вторичные рынки для истребителей. В конфликтах небольшого масштаба оружие из последней мировой войны по-прежнему считается пригодным». Несмотря на мягкую улыбку восхищения Майюми, Иссори почувствовал возле себя довольно раздражительную ауру. На этот раз он мог сказать, кто это, даже не потрудившись взглянуть. Иссори осадил выражение на лице и снова взглянул на Майюми. Как правило, оружие, приобретённое на встречном рынке союзных стран, обходится дешевле. Учитывая, что эти двуногие танки были изготовлены в Восточной Европе, вероятность того, что эти типы – оперативники Большого Азиатского Альянса, довольно высока. Тем не менее, чтобы понять их мотивы, нам по-прежнему нужны сведения от пилота». Но неужели он так просто их выдаст? Это уже зависит от навыков Марии». Майюми пожала плечами на очевидный вопрос Канон. «Тогда я пойду помогу очищать область». Увидев, как Исори слегка кивнул и ушёл вместе с Канон, которая к нему прижалась, Майюми направилась к месту, где Мария проводила допрос. Кроме небольшого обморожения на лицах, на двух связанных пилотах не было никаких следов внешних повреждений. И Нагаки допрашивал одного из них, в то время как Мария другого. «Как все идёт?» Майюми украдкой стала возле Мари и просто задала вопрос о положении дел. Молчание. Если б я знала, что такое может произойти, принесла бы более сильный парфюм. Мари не могла получить удовлетворительный результат, потому и начала становиться немного беспокойной. Ничего не поделаешь. Нашим условиям сегодняшнего допроса сакимото был запрет всех химических препаратов. Мари была публично признанным боевым специалистом против пехоты. Она превосходно владела не только магией мечом, но и небольшим оружием, и даже химическим оружием. Одна из ее излюбленных тактик — управлять потоком воздуха, чтобы направлять феромоны врагу в нос. Эта злая девушка также носила с собой скрытый парфюм, который мог непосредственно влиять на психическое состояние врага, что практически было преступлением. Она попыталась тайком использовать это химическое вещество на связанном противнике, но безуспешно. Что ж, всегда можно прибегнуть к пыткам. Подожди, не важно, что мы... Поспешно вмешалась Майоми, когда услышала, как Мари произнесла опасную фразу. «Расслабься. Я уверена, что лишь более страдания, а не оставлю никаких видимых следов». «Я не это пытаюсь сказать. Мари, почему бы тебе не отдохнуть?» «Верно. Наверное, мне и вправду следует немного отдохнуть». Мари, должно быть, осознала, что слишком напряжена. Она помахала рукой Майоми и пошла туда, где Сузунай сидела на скамейке с развернутой перед собой картой. На пол перед скамейкой, прикрытой, конечно же, где сидела Сузуна, была в мельчайших подробностях спроецирована карта. Сузуна открыла карту через терминал, а Ханока преломляла свет, чтобы спроецировать её. Это была подробная карта местной береговой линии, которая растянулась от станции Сукурегетё до станции Сангетё. Там была ещё одна проекция, показывающая вновь прибывшие суда, толпы людей и пейзаж местных улиц. «Хау, oh, впечатляюще!» oh. «Вот она бы, Проекция карты на земле слегка дрогнула, но быстро вернулась к чёткому изображению. Проекция, показывающая сцены на улицах, перекрывалась и идеально совпадала с картой местности. Пальцу Сузаны парили над клавиатуры терминала в виде ноутбука. Нажив последнюю клавишу подтверждения, Сузанна подняла голову. «Узнала что-нибудь новое?» Спросила она. «Овы, нет!» Горько покачала головой Мари, но её лицо быстро заполнилось интересом. Похоже, у вас есть некоторые результаты. Благодаря Благодемицуи мы получили хорошее представление о силах и направлении врага. Мецуи, этого достаточно. Услышав похвалу Сузуне, Ханоко со смущением улыбнулась и кивнула. В то же время карта на земле исчезла. Даже если это магия контроля света, довольно редко можно увидеть такой прекрасный уровень контроля. Не так ли? В самом деле, Я не могу вспомнить, кто мог бы простым преломлением света создать чёткое изображение, которое может соперничать с беспилотниками малой высоты. Видимо, эта магия отличается от обычной магии преломления света. Рабка похвалила Сузуне. Лицо у Хануки покраснело ещё больше. «Нет, это не так. По сравнению с Татсу и Миюки, моя магия не такая уж особенная. Не нужно скромничать, Мицуи. Тацу и Миюки вправду обладают могущественной магией, но в зависимости от обстановки, бывают времена, когда информация может контролировать поле боя даже больше, чем огневая мощь. Именно так, Митсуэ. Способность посмотреть с высока и понять обстановку имеет огромную ценность. Поскольку мы отрезаны от беспилотников наблюдения и системы уличных камер, вклад твоей магии невероятно значимый. Большое спасибо. Видя, что Ханока глубоко поклонилась с полностью покрасневшим лицом, две ученицы третьего года нежно улыбнулись. В последнее время они видели слишком много толстокожих младшеклассников, поэтому случайно мельком увидеть невинную реакцию было довольно освежающе.